Событие второе. Не дают даже опомниться. Как только прозвенел звонок с последнего урока, ребята гурьбой ринулись к дверям. Я уже собирался толкнуть дверь плечом, но Эрка Кузякина успела каким-то образом встать на моем пути. — Не расходиться, не расходиться! Будет общее собрание! — закричала она и добавила ехидным тоном. Посвященная Баранкину и Малинину. И никакое не собрание, крикнула Зинка Фокина, а разговор, очень серьезный разговор. Садитесь на места. Что здесь началось? Все ребята стали возмущаться, хлопать партами, ругать нас кости и кричать, что они ни за что не останутся. Мы с Костей вопили, конечно, больше всех. Это еще что за порядки? Не успели, можно сказать, получить двойки и на тебе. Сразу же общие собрания. Ну, не собрание так серьезный разговор. Еще неизвестно, что хуже. В прошлом учебном году этого не было. То есть двойки у нас с Костей и в прошлом году тоже были. Но никто не устраивал из этого никакого пожара. Прорабатывали, конечно, но не так, не сразу. Давали, как говорится, опомниться. Пока такие мысли мелькали у меня в голове, староста нашего класса Зинка Фокина и главный редактор стенгазеты Эра Кузякина успели подавить бунт и заставили всех ребят сесть на свои места. Когда шум постепенно затих и в классе наступила относительная тишина, Зинка Фокина сразу же начала собрание, то есть серьезный разговор, посвященный мне... И моему лучшему другу. Мне, конечно, очень неприятно вспоминать, что говорили о нас с Костей, Зинка Фокина и остальные наши товарищи на том собрании. И, несмотря на это, я расскажу все-таки, как было на самом деле, не искажая ни одного слова и ничего не прибавляя от себя.